Глава третья. Исход. Встал я недавно, даже завтракать еще не спускался. Хотя такие слова как завтрак, обед и ужин в Саларуме почти не употреблялись, их называли просто приемом пищи. Конечно, свой отчёт времени здесь был и определялся по Гринвичу и нулевому меридиану, и все равно каждый жил в своем темпе. Когда одни отдыхали после тяжелого дня, Иные только вставали и готовились к очередному заданию на другом конце земного шара. Пока что выделенное жилье не очень приходилось мне по душе. Я никак не мог его обжить от того оно казалось отталкивающим и холодным. И все же я понимал, что однажды придется ко всему привыкнуть и наконец достать вещи из дорожных сумок, чтобы переложить в дубовые шкафы. Но сейчас единственное, что нравилось мне в этом месте- вид с балкона. Все тринадцать башен протекторов возвышались над лесом синяя листва которого призрачно переливалась в темноте. Над головой находилось вечно звездное небо, бесконечное и глубокое. Темнота была постоянной в Саларуме. Он витал над землей ровно напротив солнца, отчего никогда не озарялся его светом. Я держал в руках полупрозрачную инфору, между двумя частями которой образовался свиток проекции. Я читал, пытаясь отвлечься, но не мог запомнить ни строчки. Последние дни прошли как в тумане, в постоянных домыслах и лечении телесных и душевных ран. До этого же мне, протектору без небесного знака, пришлось столкнуться с кучей проблем, и пара случаев, когда я чуть не умер, казались самыми смехотворными из них. Главной незадачей был тот факт, что моя душа оказалась раздроблена. За последнюю неделю что с ней только не происходило, начиная от потери осколка и заканчивая слиянием со звездой красного спектра, антарысом непогасимым. Тот был бывшим Верховным Света, которого все считали давным-давно умершим, пока не узнали, что один из его осколков оказался внутри мелкого протектора. Все перечислять слишком долго, но вот как теперь представлялись дела. Душа в моей оболочке состояла лишь из двух моих осколков и одного чужого — разума Антареса. Помимо этого, не так давно мне открыли, что всю свою жизнь, по крайней мере, очень долгое время — Я ходил без третьей части души, что вообще звучало неправдоподобно, ведь при потере осколков творятся, мягко скажем, вещи малоприятные. В общем, я не знал, где моя пропавшая часть души и как ее искать. Даже не имел понятия, откуда начинать поиски. Зато у меня на руках оказался огромный запас светозарного огня Антарыса, его эфирное сердце, оно находилось в звезде подвески. Я как раз уныло рассматривал ее в тысячный раз за пару дней. Мне хотелось задать ей вопросы, но ответов я все равно бы не получил. Еще подвеска напоминала мне об отце, необъяснимая и хрупкая нить, оставшаяся между нами. Лишь недавно я вспомнил, как он отдал мне ее прямо в руки. В ней заключалась огромная яростная мощь, которая могла уничтожить все вокруг за долю секунды. И находилась она у обычного адъюта, коим мой отец и являлся. Откуда? Я не знал, но желал узнать. Опять ты в своем депрессивном облаке! внезапно раздалось за спиной. Я дернулся от неожиданности. Естественно, это был дан протектор под знаком волка рафинированный эстет в 2 метра ростом. Он был уже при параде, и пускаю у всех нас одна форма, на дане она все равно выглядела опрятнее и утонченнее. Меня это не раздражало, но вот что реально бесило его постоянные скачки в пространстве. Дан обожал свою способность, а потому считал святым долгом возникать посреди комнаты и вызывать инфаркт у окружающих. Тебя стучаться не учили? Проворчал я, пряча подвеску подальше и откладывая инфору. Знаешь, дверь, постучать в нее, нет? Это очень долго и неинтересно. Неинтересные вещи не для меня. Я выше таких церемонностей. Зато пунктуальность у тебя ниже плинтуса. Ну, ты, возможно, не поверишь, но даже я не во всем идеален усмехнулся он. «Только это останется нашим маленьким секретом, хорошо?» «Ты зачем пришел?» «Фри и остальные волнуются. Ты не показывался никому уже почти сутки. Ты выглядишь, мягко скажем, паршиво». Я метнул в него неодобрительный взгляд. «А как бы ты выглядел, если бы твоя душа была слета с бывшим Верховным Света?» «Ослепительно?» невозмутимо хмыкнул Дан. «Вид у меня действительно был так себе. Я даже не осмеливался заглядывать в зеркало». Оно лишний раз напоминало о положении вещей. Немногочисленные алые пряди в волосах, мертвенно-бледная кожа и, наконец, серебро, трещинами прокравшиеся в радужке глаз. Это походило на какую-то паранойю, но меня пробирало от одной мысли, что мое тело медленно переходит во власть могущественного гостя. Происходившие со мной метаморфозы, включая кровь цвета серебра, присущи только звездам и могли быть первым звоночком в череде непоправимых последствий. Антарес уже управлял мной, когда нам пришлось столкнуться с Лестрадой, Делларшей, чья душа скрывалась в теле звезды Меморы. И тогда я был не против такого сотрудничества. Но теперь оно неотвратимо пугало. Будто Антарес медленно опутывал меня изнутри. Органы, кровь, мысли. И только ждал момента, чтобы навсегда отобрать это, запихнув меня в самый дальний угол сознания. Он ведь мог. Он сильнее меня. Сильнее всех звезд на небе. И я думал об этом каждую свободную минуту. С трудом ел и спал, и продолжал вслушиваться в тишину, но ничего не слышал. За последние дни Антара, с которого я изо всех сил старался считать союзником, не проронил ни слова. И от этого в голову лезли пугающие мысли. «Ты прям позеленел!» — просветил протектор, да таким тоном, будто я постоянно вытворял подобное, и он устал укорять меня за это. «Тебе нужны общения с другими людьми и еда». А то забился тут и не позволяешь манипуляционному отделу себя осмотреть». «Нам пока не отдали распоряжений, так какая разница?» Пробормотал я, подрагивающей рукой приглаживая растрепавшиеся волосы. «Эквилибрумам нужна еще, по крайней мере, неделя, чтобы восстановить возможность транспортировки на Землю. А связи с ними тоже нет. Вы сами говорили, что Лестрада умудрилась создать манипуляцию, которая отрезала любые сигналы с небес. И эта неделя скоро закончится, и за мной придут все». Восставшая часть армии света посланники Бетельгейза и чёрные Деллоры. С грохочущим сердцем я затравленно посмотрел на тёмное небо. Они придут и захотят прикончить меня». Дан приложил руку к подбородку и задумчиво прищурился. «Ладно, ситуация действительно так себе, но ведь всё могло быть хуже. А по поводу распоряжений мы как раз хотели обсудить с тобой наш следующий шаг». «Выяснили, где Полукс?» Я встрепенулся. Дан хитрой и заговорщицки улыбнулся. «Да, эта рыжая птаха не успела упорхнуть за пределы земли до обрушения портала. Наши постоянно наблюдали за белым лучом и теперь точно уверены, он там». «Тогда почему мы все еще здесь?» Воскликнул я, в торопях направляясь к двери. «Мы должны его допросить». «Эй, трррррр! Нельзя выдвигаться прямо сейчас!» «Это еще почему? Мы и так долго ждали!» На лице Дана возникло такое кислое выражение, что мне расхотелось с ним ругаться. Вообще было сложно поверить, что протектора, который вечно влезает в какую-нибудь авантюру, что-то останавливает. «Ты не договариваешь», — с нажимом заявил я. «А ну, выкладывай». Как же порой везло, что Дан в нужные моменты был тем еще треплом. «Ну...» — заколебался он. «Как бы сказать, решение еще не вынесли, но Сара хочет уговорить Коула, чтобы он заставил тебя сидеть в Саларуме». «Что?» Она печется об Антаросе и... доплевать плевать мне, о чем она там печется. У Полукса находится Арнега, которая знает о моем прошлом. Я не могу тут сидеть. Звезды, почему все вечно пытаются сбросить меня со счетов?» «Успокойся», — посоветовал Дан. «Я спокоен». Слова вырвались намного резче, чем надо бы. «Где Коул?» — спросил я, умерев пыл. «Там же, где и Сара, на пятом этаже». Я хотел было поинтересоваться, что они там забыли, но протектор уже демонстративно отворил двери и махнул, подгоняя меня на выход. Я подхватил мундир, важный атрибут формы протектора, и натянул его на лестнице. Мы добрались до транзитного круга и благополучно спустились на пятый этаж. Дан уверенно шествовал по этим путанным коридорам и помещениям. А вот я вполне мог заблудиться. Из-за недавних событий память у меня продырявилась, как ржавая консервная банка, и многое забылось. От того дороги, которые были знакомы мне ранее, благополучно стерлись из головы. Приближение Карцера стало заметно по общей атмосфере. Свет потускнел, пути сужались. Дан рассказал про это место. Чаще всего в камеры бросали дебоширов или врагов. Не раз бывало, что кто-то в Саларуме лез в драки, не подчинялся правилам, буянил, психовал. Тогда таких людей помещали сюда и могли продержать достаточно долго. После нарушителей спокойствия на время лишали какого-то процента памяти или отправляли в ссылку в малоприятные по климату места. Либо, что еще хуже, заставляли вести дополнительную вахту в горячих точках. Каждый люменпротектор был обязан за год отработать определенный срок в тех местах, где приземленные проводили военные действия. Людские сражения – ночной кошмар для Саларума. Сплитов там было как грязи. Они сновали между воюющими сторонами на поле брани и пожирали души умирающих. Приземленные сами выполняли за чудищ грязную работу. Потому протекторы и адьюты там и охотились. Только они, в отличие от тварей, которых простые пули и снаряды не трогали, вполне могли умереть под перекрёстным огнём. Оттого все старались особо не делать глупостей, чтобы однажды не услышать от смотрителя что-то вроде «дополнительный месяц на Ближнем Востоке». Вдоль белых стен выстроились наглухо закрытые двери камер. Я даже признал в одной из них ту, который которой Не так давно сидел самый, откуда совершил дерзкий побег. За поворотом перед одной из камер стояли два протектора, смотря на полупрозрачную стену. Так было удобно. Ты видел заключенного, а он тебя нет. Я узнал в этих двоих носителя знака близнецов Ламию, состоящую в манипуляционном отделе, и водолея Стефана. «О, привет!» Весело поздоровалась Ламия, помахав нам рукой. Во второй она держала энерглаз, в который до этого что-то бодро записывала. «Макс, я же просила тебя заглянуть ко мне еще вчера!» Посреди светлой камеры стояло кресло, которому приковали человека. На вид ему было по тридцать. Я его не знал. Темные курчавые волосы, квадратное лицо, глаза грязного серого оттенка, цвета пасмурного неба. На шее большой пурпурный шрам, как от ожога, немного заходящий на челюсть. Незнакомец выглядел крупным, даже сидя в кресле. Его выдавала одежда. Многослойная, душная. Незаметное. Падший? поразился я, оглядываясь на других. Откуда он здесь? Его схватили, когда вы с Даном сбежали от предателей, сообщил мне Стефан. Но он не ожидал, что на него накинутся сразу шестеро. Я возмущенно глянул на Дана. Ты знал? Я многое знаю, с важностью заявил он. Так какого черта я впервые слышу о падшем? Почему ты не сказал мне? Ты не спрашивал? Его зовут Гектор Рауш произнесла Ламия, пока и не продолжил докапываться до Дана. Переметнулся к падшим 22 года назад. Перед этим пробыв у нас всего два. Быстро сломался. Испугался, что его душа потерпит обливион. Ходил под знаком Цербера. «Странно, что не крысы», — отметил Стефан. «Нам вообще такого знака не хватает». «Значит, какой-нибудь южный треугольник, наугольник и столовую гору — это мы одобрили и согласились?» «Да, а дать падшим соответствующее погоняло фиктом?» «Сколько раз повторять, что названия знаков меняются в зависимости от их человеческих терминов? Мы их корректировать не можем», — пояснил Дан. «Все-таки мы служим людям. Пусть сами выбирают, какое созвездие, как назвать». «Ладно, ладно», — Водолей вскинул руки в усталом, примирительном жесте. «Не мне же быть насосом опущенным». Тут он глянул на меня. «А на твоем месте я поволновался, звезданутый. Место-то вакантное». Между тем, внутри камеры, помимо Гектора, находились еще трое. Коул Харрис, змееносец, выполняющий обязанности смотрителя, с уверенностью стоял прямо перед падшим. Сара прислонилась спиной к стене. Она будто ждала, что заключенный вот-вот выдаст что-то из ряда вон, хотя на лицо казалось ледяной, как айсберг. А еще я заметил в самом углу смуглого юношу, Пабло, который принадлежал к созвездию малого пса. Когда мы были в Аргентионе, и меня пытался прикончить Скорпион, Пабло вместе со Стефаном старался его остановить. Сейчас этот коренастый протектор сидел за небольшим столом в окружении нескольких инфоры и световых проекций, зависших у него перед лицом. Он удрученно потирал два глубоких шрама, пересекавших его лоб. «Что они делают?» — поинтересовался я. Стеф сложил руки на груди. «Информацию выбивают. Коул играет роль хорошего полицейского, а Сара — карателя. А Пабло?» «Он из технического отдела», — ответил Дан, приблизившись к полупрозрачной стене. «Следит за эфиром падшего. Потом может пригодиться для более успешного вытягивания информации. Будут знать, на что давить». Я хмуро уставился на пленника. «А почему нельзя просто применить к нему какую-нибудь манипуляцию, чтобы он говорил только правду?» «Можно, конечно же, и это было бы очень занимательно», — улыбнулась Лами. «Но, к величайшему сожалению, это запрещено». «Нам, приземленным нельзя совершать манипуляции над чужими душами без их согласия. Военное преступление — все дела». «Я уже устал ходить кругами, Гектор», — сказал Коул. Звуки, как оказалось, отлично проходили через стены. «Просто скажи нам, куда отправились остальные, и мы не будем прибегать к крайним мерам». «Крайним мерам?» — с презрением сплюнул падший. «Да вы лишний раз пошевелиться боитесь без приказов с неба». «Мы уже час потратили на пустой треп. с прищуром выдала Сара. «С ним бесполезно договариваться. Он не понимает человеческого языка и ведет себя как животное. Значит, мы должны обращаться с ним должным образом». «Понеслась», — едко протянул Стефан. «Ты готов терпеть это? Они гниль, предатели света. Они убивают приземленных, добавляют нам работы. Почему мы должны щадить таких, как он? Ради чего?» «Потому что я не желаю им уподобляться». Стальным тоном произнес Коул. «Я хочу договариваться, находить общий язык, а не решать все грубой силой». Падший скептично прищурился. «Договориться? И что же ты можешь мне предложить, о смотритель? Коул некоторое время молчал, оценивал Гектора, будто мысленно пытаясь разобрать его на части и понять, как тот в принципе работает. Потом сделал несколько шагов к стене и подошел к ней так близко, что встал в каком-то метре от нас. И тогда он сказал. «Я предлагаю тебе свободу!» Протекторы заметно удивились. Пламя даже прекратило строчить. Патчи же непонимающе нахмурился. «Чего? Какую, мать, твою свободу?» «Ту самую!» — Кол обернулся к нему. «Услуга за услугу, как говорится. Так поступают порядочные люди». «Опять он со своей порядочностью!» — вздохнул Дан. Стеф дернул плечами. «Это потому, что он британец!» «Пять часов, чай в задницу Европу, боже, храни королеву и порядочность». «Напомни мне потом, чтобы я рассказал тебе поподробнее о культуре англичан», — попросил его Дан. «А то ляпнешь еще что-то подобное на людях, и придется говорить, что я тебя не знаю». «Поздно, так уже делаю я», — донеслось от Ламии. «И в чем же свобода?» — спросил Гектор. «Убьете меня? Так вы ведь и так это сделаете». Коул покачал головой. «Нет». Я не хочу морать собственную душу убийством. Но и падшим мы тебя оставить не можем. Потому я и предлагаю тебе освободиться. Обнуление. Ты полностью забудешь, кем был, и при этом мы запечатаем в тебе тьму до приемлемых процентов». Гектор во все глаза вытаращился на змееносца. Я не понимал, хочет ли падший поверить ему или же просто изумляется столь странному и идиотскому предложению. Остальные так уж точно считали его как минимум неправильным. Прежде чем ты решишь, тихо сказал Кол, обходя падшего по кругу. Я хочу напомнить, что вариантов у тебя немного. Ты прав, в случае отказа нам придется тебя убить, ведь ты занимаешь место Цербера. А вместо тебя кто-то уже мог бы приносить пользу миру. Напряжение нарастало, пронзало меня ледяными иглами. Падший сник, усердно обдумывая услышанное, а Кол упорно давил. Ты ведь боишься смерти, не так ли? С холодным участием спросил он. «Я помню, как ты был среди нас, и тебя нельзя было назвать плохим человеком, Гектор. Неужели тебе нравится вести такую жизнь? Тебе нравится быть на побегушках у Шакары? Она заставляет вас всех причинять боль другим ради собственных больных фантазий. Тебя это устраивает? Калечить и губить других для очередной передышки в безопасности. Что это за существование? А я скажу тебе, это неправильная жизнь следы которой мы можем стереть, будто ничего и не было. И для этого ты должен только сказать, где остальные падшие. После этого все будет в порядке. Я обещаю». Казалось, падший клюнул. Было видно, в какое волнение его привело предложение Коула. Я сам недавно бежал от обнуления, как от огня. А вот Гектор был бы рад ему. Какую жизнь надо вести, чтобы видеть в этой процедуре спасительный путь? Гектор напрягся и спросил. И тогда вы отпустите меня к поземленным. Мы можем лишь зачистить твои эфиры и стереть память, но ничто не сможет исправить того, что в тебе звездный свет. Его никак нельзя спрятать, не загасить. Сплиты будут продолжать охотиться за тобой. Так вы просто заставите меня быть протектором. Зато ты будешь прощен. И тут Гектор залился неприятным клокочущим смехом. От меня не укрылось, как Стеф сжал кулаки до побелевших костяшек. А Дан стиснул челюсти. Я чувствовал исходившую от них безысходность. Но они огорчились не тому, что от них ускользнул шанс отловить падших. Просто Коул лишний раз напомнил нам о том, почему протекторы все еще здесь и почему никто не может уйти. «Он не хочет просто забыть», мрачно произнес Дан. «Он мечтает, чтобы этой жизнью, связанной с миром Эквилибриса, не было». «Но он уже его часть», отметила Ламия, опустив плечи. «Как и мы все». «Если ты узрел мир Эквилибриса, то уже не найдешь дороги обратно. Тебе придется сражаться». «И умирать за него», — договорил я. Коул ждал, пока Гектор, успокоившись, не выдал. «Иди нахер со своим прощением! Ты совсем кретин? Это одно и то же! Та же смерть, тот же Обливион! Забвение! Вот как все закончится, если жить под гнетом звезд! А если вы просто убьете меня, то моя душа спокойно отправится по дальнейшему пути. Так что... «Этот вариант самый гуманный, не находишь? Я лучше выберу его, чтобы попасть туда, куда твоя душа уж точно не доберется. Ты, жратва сплита!» Змеюносец потерял терпение и, махнув остальным, вышел к нам. Пабло, собрав свои инструменты и вслед за Сарой, покинув камеру, закрыл дверь. «Черт!» — <связь> проворчал Кол, приглаживая черные волосы. Нерв у его правого глаза заметно подрагивал. «Нам нужно узнать, где падшие». Такой шанс выпадает нечасто. Гектор не рассказал ничего полезного, сообщил ему Пабло, просматривая заметки. Но было несколько эфирных сполохов. Я все обработаю и сообщу, на какие темы Давид, чтобы он поддался. Еще разговоры? Бросьте, я же предупреждала, хладнокровно сказала Сара, положив руки на грузный рабочий пояс. Нужно показать ему, что мы настроены решительно. Мы не можем его пытать? Дан резко посерьезнел. «Во-первых, мы не звери. Во-вторых, это грязно и неэтично. В-третьих...» «Давайте отрежем ему лицо», — воодушевился Стефан впервые на моей памяти так светло и чисто улыбаясь. «Ну, пожалуйста, это недолго, я...» Дан посмотрел на Колла. «Пытки — это, конечно, замечательно и все такое, но наше рендеву с падшими продолжается уже не одну тысячу лет и может иметь место еще некоторое время. А вот что точно нельзя откладывать, так это вопрос с Полуксом и Антаресом. Коул вымученно потер переносицу. На лбу его залегли морщины. «Да, ты прав. Я как раз хотел собрать отряд. В котором для меня места не найдется. напрямик спросил я. «Сара уже начала тебя убеждать, что мне опасно идти в белый луч?» Сара прожгла Дана таким взглядом, который вполне бы мог спалить стену. «Ты уже всем растрепал, да?» «Но он же спрашивал!» воскликнул тот, словно это было достойным оправданием. «Да, я хотела попросить, чтобы ты оградил Монструма от этой операции», сказала Сара Колу. «Да и вообще от всех, включающих в себя малейший риск для жизни». «Опять ты за свое!» вспыхнул я, сжав кулаки. «Мне нужно увидеть Туарнега!» «И увидишь, когда мы ее приведем», непоколебимо ответила она. «А до этого ты должен беречь Антареса. В случае его смерти всем нам придется очень и очень туго, и все это будет на твоей совести». Я еле уговаривал огонь в груди ярица. Почему-то он начинал распаляться, когда это бестие вновь пыталось преградить мне дорогу. «Да к черту антарыса если он не сможет постоять за себя в такой мелкой разборке! Он должен защищать армию света, а тут не справиться с кучкой преступных заоблачников! Какой из него тогда защитник?» «Ты не можешь применять силу антарыса не уступала Сара. «Она сожжет тебя!» «А вот тут ты не совсем права». Ламя приложила стилус к подбородку. После того, как Максимус объединился с разумом антарыса его регенерация улучшилась в несколько раз. Звездный эфир такой мощи залечивает раны, которые светозарный огонь наносит человеческой оболочке. То есть Максимус может использовать свет антарыса Понемногу, разумеется. Это все равно слишком рискованно. Кол взмахнул рукой, призывая нас к молчанию, и тяжко вздохнул. Я не могу запретить ему находиться там, где он должен быть. «На самом деле свет Антарыса единственное, что сейчас может помочь нам». «Ты в своем уме?» — набросилась на него Сара. «Мы не можем так рисковать, протекторы и без него справятся». «В том-то и дело, что нет. Сара, там заоблачники. Как ты себе это представляешь? Просто прийти к Полуксу и потребовать, чтобы он отпустил Арнега, которую ненавидит всей душой? Да в лучшем случае он просто посмеется и вышвырнет вас. А штурмовать Белый луч мы не можем». «Не та весовая категория. Но Антарес сильнее всех этих эквилибрумов вместе взятых». Змееносец выдавил из себя невеселую улыбку, при этом потирая запястье правой руки, на которую была надета перчатка. «А ведь он прав». Коул оглянулся на полупрозрачную стену и сидящего за ней падшего. «У нас, протекторов, все и всегда имеет один исход. Но сейчас нужно пойти по альтернативному пути во имя личного и общего блага». «Макс, я надеюсь, ты сможешь напомнить белому лучу, что на этой планете они лишь гости».